но переулок словно вымер. — А в какие дни так прыгают? — спросила Алиса. — Все равно тренершу силы не одолеешь, придется брать хитростью. — В доисторические, — сказала тренерша уверенно, — сегодня этот прием бесперспективен. — Но уж и нет, — возмутилась Алиса. — Вы бы знали, какую высоту взял Пулярткин таким способом. Мне не важно, что там взял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 а в жизни и зарезать могут». «И еще учти», — сказал Наполеон. «Мы тебя знаем, ты, и шутин живешь в этом доме. Так что если пикнешь, тебе от нас не скрыться». «Я все понял», — сказал Ишутин. «И вообще, я только помочь хотел. Может, донести чего? Не нужна нам твоя помощь». Тем временем Толстяк с мальчиком уже скрылся из глаз. «Так я пошел», — спросил и шутин «а то мне обедать пора. Должен сказать, что вы великолепно по-русски говорите». «Погоди».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 «И бифштексы вместо тебя будет жарить другой повар, ясно?» «Так точно», — сказал пётр и остался ждать девчонку. Он все выполнил, как от него требовалось. Сидел, читал. Ему даже понравилось, что он выполняет секретное задание. Наверное, этот мальчишка его подруга опасные преступники, решил он, потому что так думать спокойнее. А когда Алиса, постояв в нерешительности посреди двора, пошла к дальней арке, Петр тихонько поднялся со скамейки и поспешил домой.